НЕМНОГО НАУКИ «Я тоже ученый, и моя лаборатория — это мое тело» — Вим Хофф. Необыкновенные достижения Вима Хоффа привлекли к нему пристальное внимание ученых. Исследователи буквально выстраивались в очередь, чтобы изучить его уникальный организм. Ведь нагрузки, которые могло выдерживать его тело, выходили далеко за рамки человеческих возможностей. В 2011 году Медицинский центр Университета Святого Радбода в Немгене начал масштабное исследование Вима Хофа и его метода. Сперва они изучали организм Хофа, чтобы проверить, действительно ли он способен управлять не только своей вегетативной нервной системой, но и иммунной. Ведь это умение шло вразрез со всеми данными современной медицины. Что такое вегетативная нервная система? Мы уже обсуждали это в главе дыхательные упражнения. Давайте вспомним. В нашем организме постоянно происходит множество различных процессов, на которые вы не можете повлиять. Ваше сердце бьется, кишечник переваривает пищу, зрачки сужаются или расширяются, температура тела поддерживается на нужном уровне, а миллиарды клеток находятся в постоянном движении. Все это работает автоматически. Вегетативную нервную систему также называют автономной, поскольку она работает сама по себе, без вашего участия. В целом, нервная система состоит из двух отделов — парасимпатического и симпатического. Говоря простыми словами, парасимпатическая система служит для вашего организма педалью тормоза, а симпатическая, наоборот, газа. Кроме того, всегда считалось, что человек не может влиять на работу своей иммунной системы, которая тоже функционирует сама по себе. Эта система выработалась у нас в процессе эволюции, и ее основное назначение — защита организма от вредных вирусов и бактерий, а также других внешних угроз. Современная медицина считает, что человек не способен оказывать влияние ни на свою иммунную, ни на вегетативную нервную систему. Вимхов не согласен с этим утверждением. Чтобы узнать, насколько сильно он может контролировать свою иммунную систему, исследователи ввели в его организм эндотоксин — вредное вещество, содержащееся в клетках различных бактерий. За прошедшие миллионы лет наша иммунная система научилась быстро реагировать на такие воздействия. Специальные рецепторы, входящие в состав лейкоцитов нашей крови, тол-подобные рецепторы — прикрепляются к молекулам эндотоксина и вырабатывают специальные противовоспалительные белки для борьбы с ними. Это нормальная защитная реакция нашего организма, которую мы не способны контролировать. Помимо хофа, инъекцию эндотоксина также вели в контрольной группе из 12 человек. В результате соответствующей реакции их иммунной системы у испытуемых начались симптомы ОРВИ: повышение температуры, озноб и головные боли. Но Хофф продолжал выполнять свои дыхательные упражнения, и к удивлению следователей у него не было выявлено никаких симптомов. Его организм оказался прекрасно готов к инъекции эндотоксина. Изучив результаты анализов крови Хофа, ученые выявили повышенную активность его симпатической нервной системы. Уровень адреналина в его организме стал более высоким, чем до инъекции. Количество воспалительных белков значительно меньше, чем у участников контрольной группы, но при этом, по сравнению с ними, у Вима выработалось больше защитного гормона кортизола. Данный эксперимент продемонстрировал, господствующее в современной медицине утверждение, что человек не способен контролировать свою иммунную и вегетативную нервную систему, уже не соответствует действительности. По крайней мере, в случае вима Хофа. С помощью данного эксперимента я доказал очень многое. Мой организм подвергли воздействию вредного вещества, и он должен был бороться с ним. Но это было не самое сложное. Долгие годы мои достижения считались этаким развлечением на потеху публики, Никто не воспринимал меня всерьез. Но я точно знал, что могу управлять своей вегетативной нервной системой. Оставалось лишь доказать это научно. «Теперь, когда профессор Пикерс подтвердил мои способности, я чувствую себя просто на седьмом небе от счастья». Вим Хофф. Что все это означало для людей, страдающих от аутоиммунных заболеваний? Могли ли они теперь использовать метод Хофа для борьбы с ними? К сожалению, ученые были пока не готовы однозначно ответить на данный вопрос. Даже несмотря на то, что в ходе этого эксперимента организм Хоффа тщательно исследовали с помощью самых современных медицинских приборов и увимо взяли множество анализов, точных доказательств того, что любой человек способен контролировать свою вегетативную нервную систему, получено не было. Один частный случай ничего не решал. Поэтому в 2013 году исследователи решили провести еще один эксперимент. Из многих желающих поучаствовать в данном опыте, они отобрали 24 здоровых молодых людей. Волонтеров разделили на две группы. Одна в течение недели тренировалась по методу вима -Хофа, а вторая нет. Затем всем испытуемым ввели инъекцию эндотоксина. У большинства участников эксперимента, не занимавшихся по методу вима -Хофа, поднялась температура. Те же, кто выполнял упражнения по методу Вимахофа, остались здоровыми. Команду исследователей возглавлял Питер Пикерс, профессор экспериментальной реаниматологии из медцентра Университета Святого Радбода. Эта группа ученых уже много лет изучала возможность влияния человека на свою иммунную систему с целью противостояния различным инфекциям. То, что человек способен осознанно и активно контролировать свою иммунную систему — По-настоящему уникальное достижение. Профессор Питер Пикерс. Поначалу Пикерс был довольно осторожен в своих выводах. Тот факт, что человек способен контролировать свою иммунную систему, не обязательно означает, что люди с хроническими заболеваниями могут сразу же излечиться, начав применять метод Хофа. Лабораторные тесты, проведенные в ходе последнего эксперимента, явились лишь частью общих результатов. То, что 12 человек, тренировавшихся по методу вима никак не отреагировали на инъекцию эндотоксина, было только началом глобального исследования. Прорыв в науке. Лабораторные тесты подтвердили, что даже после нескольких тренировок по методу вима эти 12 человек уже могли влиять на свою вегетативную нервную систему. Данная способность впервые получила научные подтверждения. Реакция иммунной системы у участников двух групп тоже весьма вдохновила исследователей. Сначала Пикерс относился к методу Вима-Хофа скептически, но теперь и он окончательно убедился в том, что мы можем контролировать нашу вегетативную нервную систему. Сразу после начала тренировок у людей, использовавших метод Вима-Хофа, стал повышаться уровень адреналина. Кроме того, у них возросла выработка противовоспалительного белка интерлейкина 10 (IL-10), который синтезировался вместо воспалительных белков интерлейкина 6 (IL-6), интерлейкина 8 (IL-8) и фактора некроза опухоли (TNF-альфа). И наоборот, у тех участников эксперимента, кто не тренировался по методу Вима-Хофа, уровень адреналина оставался низким, а противовоспалительный белок не вырабатывался. Соответственно, вместо него синтезировались воспалительные белки. В итоге испытуемые, занимавшиеся по методу Вимахофа, продемонстрировали, что способны осознанно влиять на то, как их иммунная и вегетативная нервная системы реагируют на эндотоксин. Следующим этапом эксперимента было подтверждение положительного влияния метода Вимахофа на людей, страдающих от различных воспалительных заболеваний. Профессор Пикерс по-прежнему очень сомневался в успехе данного исследования. Тем не менее, он заметил, как сильно вырос уровень адреналина у тренированной группы. Было показательно, что этот уровень оказался даже выше, чем у любителей банджи-джампинга, одного из самых экстремальных и захватывающих аттракционов в мире. А мы знаем, что адреналин замедляет воспалительные процессы в организме. Если хронический стресс вреден для здоровья, то контролируемый стресс — наша естественная защитная реакция. Многие медицинские препараты лишь задерживают воспалительные механизмы. Что же касается именно противовоспалительных лекарств, самым распространенным из которых является преднизон, то они имеют множество серьезных побочных эффектов. Таким образом, адреналин, вырабатываемый нашим организмом, становится натуральной и безопасной альтернативой этим препаратам. Пикерс добавляет, что, как правило, люди уже рады, когда принимаемые ими лекарства эффективны на 20%. А участники тренированной группы продемонстрировали 50% эффективности, используя адреналин, выделяемый их организмом естественным путем. Верхушка айсберга. Результаты этих исследований были опубликованы в ведущих научных журналах, таких как Nature и PNAC. После этих публикаций Вим надеялся на рост интереса к своему методу, поскольку теперь его преимущества были доказаны научно. Но, к сожалению, в тот момент результаты исследований не привлекли должного внимания. Эксперты и широкая публика пока не увидели в методе Хоффа большого потенциала. К тому же, итоги экспериментов были опубликованы накануне проведения финала музыкального конкурса Евровидения и, вероятно, поэтому прошли практически незамеченными. Тем не менее, в научных кругах результаты проведенных опытов были оценены по достоинству. Сразу после их публикации профессор клинической биохимии Фриц Мускит во время выступления на Национальном радио Нидерландов заявил, что это настоящий прорыв в лечении практически всех заболеваний, вызванных сидячим образом жизни. Человеческий организм, рассказывал Мускит, постоянно борется с различными инфекциями и разрушает вредные организмы. К сожалению, в этой борьбе он чаще всего проигрывает. Из-за нашего образа жизни в нас все время живут какие-то вирусы. Можно сказать, что эти инфекции хронические, но поскольку их содержание в нашем организме крайне невелико, то мы их практически не замечаем. Тем не менее, они являются причиной многих заболеваний. Участники эксперимента продемонстрировали нам, что этот процесс возможно остановить. Я надеюсь, что впереди нас ждет еще множество исследований в данной области. Профессор Пьер Капель, работающий в сфере биохимии и иммунологии, пошел еще дальше и заявил, что медитация, дыхательные упражнения и холодные водные процедуры открывают перед нами даже более широкие возможности. По его мнению, исследования, проведенные профессором Пикерсом, были лишь верхушкой айсберга. Какой вывод мы можем сделать? Самое главное, что мы знаем на сегодняшний день, метод Вима хофа доказал свою эффективность и им успешно пользуется множество людей по всему миру. Все это исключает версию о том, что удивительные физические возможности Вима обусловлены особенностями его организма. Теперь мы уверены в том, что метод может использовать каждый. Медитация, дыхательные упражнения и холодные водные процедуры способствуют тому, что мы начинаем контролировать различные важные системы нашего организма. А ведь раньше все это казалось нам совершенно невозможным. В результате наши иммунные реакции выходят на более высокий уровень, а наши физические возможности значительно расширяются, что и показали рекордные восхождения Хофа и его группы на гору Килиманджаро. Какие биологические механизмы лежат в основе эффективности метода вима -Хофа? Давайте начнем с самого сложного компонента метода Вима-Хоффа ледяной воды. Чтобы понять, как именно работают холодные водные процедуры, нам нужно выяснить, как функционируют наши температурные рецепторы и какие реакции запускают в нашем организме. Группа рецепторов, известных как каналы транзиторного рецепторного потенциала, TRP-каналы, реагирует на множество различных внешних раздражителей, включая и изменение температуры, и приводит в действие многочисленные процессы в нашем теле. Более того, существуют даже специальные TRP-каналы, отвечающие за различные температурные режимы, такие как сильная жара плюс 42 градуса Цельсия и выше, Средняя жара от плюс 22 до плюс 41 градуса Цельсия, нормальные температурные условия от минус 6 до плюс 22 градусов Цельсия и сильный мороз, минус 7 градусов Цельсия и ниже. Когда мы подвергаемся воздействию сильной жары или холода, эти каналы посылают сигналы болевым рецепторам. Поэтому, сев в ванну со льдом, вы почувствуете не только холод, но и болевые ощущения. Вашим естественным желанием будет немедленно вылезти из нее. Что такое боль и как работают болевые рецепторы? Дотронувшись пальцем до какой-либо поверхности, вы почувствуете лишь контакт с ней и не испытаете никакой боли. Но если палец воспален, то это прикосновение причинит вам боль. Так происходит не от того, что в воспаленном пальце находится больше болевых рецепторов, просто они становятся более чувствительными. Принцип работы болевых рецепторов довольно сложен, но сейчас мы попытаемся объяснить вам его максимально просто. Каким образом рецепторы становятся более или менее чувствительными? Рецептор состоит из белка, называемого кислотно-чувствительным ионным каналом — ASIC. И если три таких белка формируют единый комплекс, то могут вызвать болевой импульс. Величина этого импульса также зависит от уровня кислотности вашего организма, коэффициент pH. Когда он является нормальным, 7,4, активна лишь небольшая часть болевых рецепторов. Если понижен, то боль усиливается, и наоборот, при повышенном pH она практически не ощущается. Помимо болевых ощущений, данные рецепторы отвечают за чувство страха и реакцию на сильный стресс. Поэтому если вы залезете в ледяную воду неподготовленным, то будете испытывать боль и страх, а также панику и сильное нервное напряжение. Так почему же Вимхов не чувствует всего этого? Почему температура его тела не падает, когда он долго находится в холодной воде? В чем же заключается его секрет? Все дело в дыхании. Благодаря специальным дыхательным упражнениям его pH-коэффициент поднимается до значения 7,7, и болевые рецепторы теряют свою активность. Если вы погрузитесь в холодную воду после выполнения данного упражнения, то не почувствуете боли и не испытаете никакого стресса, поскольку болевой центр мозга будет неактивен. При этом температурные рецепторы продолжают работать, но не будут посылать мозгу сигналы о боли и страхе. Рецепторы, ответственные за холодную температуру, будут приказывать телу сжигать бурый жир, что приведет к выделению большого количества калорий. Кровообращение в эпидермисе, в верхнем слое кожи, также будет замедлено, поэтому ваш организм будет терять меньше тепла. Все эти процессы позволят температуре тела оставаться на прежнем уровне, что и объясняет удивительную способность Хофа плавать в холодной воде, не страдая от переохлаждения. Но и это еще не все. Исследования профессора Капеля показали, что медитация, дыхательные упражнения и холодные водные процедуры весьма влияют на нашу ДНК. Будучи специалистом в области биохимии, он объясняет это тем, что все клетки нашего организма обладают одной и той же ДНК и содержат информацию об особенностях нашего тела. Сердце, печень, руки или зубы — все эти органы имеют одну и ту же ДНК. При этом у нас не растут волосы на зубах, а сердце работает совсем не так, как печень. Это происходит из-за того, что в клетках наших органов одни функции ДНК включены, а другие выключены. Включение и выключение генов — важный процесс, происходящий в нашем организме. Он регулируется специальными белками, которые называются транскрипционными факторами. Транскрипционный фактор в некотором роде — переключатель ДНК. У каждого человеческого гена есть особенный генетический код, определяемый с помощью конкретного транскрипционного фактора. Когда белок, отвечающий за этот фактор, связывается с кодом, запускается сложный процесс преобразования информации, содержащейся в гене, в белок, отвечающий за определенную функцию организма. Один транскрипционный фактор регулирует сотни различных генов. Активность или бездействие лишь одного из этих факторов может повлиять на сотни разнообразных функций нашего тела. Помимо специальных генов, которые всегда остаются включенными или выключенными, поэтому, например, клетка печени не похожа на клетку почки, существуют гены, включающиеся или выключающиеся в ответ на определенные внешние условия, такие как социальный контакт, прием пищи или физические тренировки. Поэтому в зависимости от того, занимаемся ли мы спортом или просто лежим на диване, сигналы о нашей текущей деятельности постоянно посылаются нашим генам. Из множества транскрипционных факторов один представляет для нас особенный интерес — ядерный фактор КПБ или просто NFKB. Он отвечает за целый ряд важных биологических процессов в нашем организме, в том числе за работу иммунной системы и рост раковых клеток. А поскольку воспалительные процессы, с которыми и борется иммунная система, лежат в основе многих заболеваний, то фактор NFKB играет определяющую роль при кратковременных и хронических воспалительных реакциях. Как все это связано с методом вима -Хофа? Профессор Пикерс обнаружил, что Хофф способен регулировать количество некоторых воспалительных белков в своем организме, включая IL-6, IL-8 и tnf альфа Согласно исследованиям профессора Капеля, все эти белки управляются транскрипционным фактором NFKB. Таким образом, с помощью медитации, дыхательных упражнений и холодных водных процедур Хофф может влиять на работу данного фактора. Но это не так-то просто. Ядерный фактор NFKB не функционирует сам по себе. Как и остальные транскрипционные факторы, он связан со многими другими процессами в нашем организме, которые иногда вступают в противоречие друг с другом. Другой важный элемент этой сложной системы — транскрипционный фактор, известный как ЦАМФ-ответный элемент активирующего белка — КРЭП, который препятствует работе NFKB. Часто факторы КРЭП и NFKB активируются одновременно, обычно с преобладающим действием NFKB. Один из процессов, в которых фактор NFKB проявляет себя лучше всего, ответная реакция на эндотоксин. Благодаря его действию уровень воспалительных белков возрастает, что выражается в повышенной температуре и других симптомах ОРВИ. Но когда инъекцию эндотоксина вели Хоффу и участникам эксперимента, тренировавшимся по его методу, их организм продемонстрировал абсолютно противоположную реакцию. Когда они начали выполнять дыхательные упражнения, их уровень адреналина моментально вырос. Это активировало транскрипционный фактор КРЭП и сделало его доминирующим. Поэтому количество воспалительных белков, контролируемых фактором NFKB, осталось на прежнем низком уровне, а количество противовоспалительных белков из группы AL-10, управляемых фактором КРЭП, наоборот, выросло. Поскольку белок AL-10 также замедляет воспалительную реакцию, их организм оказался защищен сразу двумя способами. Почему транскрипционные факторы должны быть сбалансированы? Как показывает рисунок выше, многие заболевания напрямую связаны с действием транскрипционного фактора NFKB. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Например, к сильному росту активности NFKB приводит хронический стресс. Таким образом, если вы сможете влиять на данный фактор, то это благоприятно скажется на вашем здоровье. Вместо того, чтобы лишний раз активировать NFKB, вы сможете поддерживать его нормальное функционирование. Гипотеза профессора Капеля. Различные нервные расстройства повышают активность фактора NFKB. Но медитация и другие способы борьбы со стрессом возвращают его действие на нормальный, здоровый уровень. Например, у тех, кто часто медитирует, после стресса вырабатывается гораздо меньше воспалительного белка, который зависит от фактора NFKB. Таким образом, медитация — не просто духовная практика, а сложный процесс, который может влиять на работу клеток вашего организма и воздействовать на функции ДНК. Чтобы доказать это, ученые провели множество научных опытов, в частности исследования теломеров, получившие в 2009 году Нобелевскую премию по медицине. Теломеры — концевые участки хромосом. Они становятся короче при делении клеток нашего организма и частично определяют их продолжительность жизни. Из-за стресса наши хромосомы укорачиваются быстрее. Ученые решили пойти от противного и стали выяснять, могут ли теломеры, наоборот, удлиняться и могут ли клетки жить дольше под влиянием медитации. В итоге ученые обнаружили, что их гипотеза полностью подтвердилась. Медитация может оказывать сильное воздействие на многие транскрипционные факторы, включая и NFKB. Вдобавок, она может изменять коэффициент pH. Специальные дыхательные упражнения Вима хофа вполне можно назвать особой формой медитации, поэтому они и оказывают такое благотворное влияние на ваш организм. Благодаря сочетанию медитации, дыхательных упражнений и холодных водных процедур, сильное воздействие холода, а также избыточное или, наоборот, недостаточное наполнение легких воздухом не вызывает у вас стрессовую реакцию. Обычно ее провоцирует неожиданный стресс, сопровождающийся моментальным выбросом адреналина и выработкой гормонов стресса, за который отвечает гипофиз. Все это ускоряет производство кортизола над почечными железами. Кортизол сильно влияет на работу вашего организма и контролирует многие его функции, в том числе активность фактора NFKB. Тем не менее, Хофф — И группа тренировавшихся по его методу реагировали на стресс совсем по-другому. Возможно, это было вызвано повышением у них уровня pH из-за дыхательных упражнений, поэтому они и не испытывали боли и страха. Та часть мозга, которая обычно отвечает за боль, вызванную холодом, оказалась у них никак не затронута. Она не посылала сигналы гипофизу или отправляла какие-то другие, и обычной реакции на стресс не происходило. Когда Хофф и его группа начинали выполнять специальные дыхательные упражнения, у них выделялось большое количество адреналина. Обычно он вырабатывается в ответ на холод, а также избыточное или недостаточное наполнение легких воздухом. Поэтому во время тренировок холод и дыхание стали у участников группы ассоциироваться друг с другом. Данная ассоциация вызвала условный рефлекс, как в знаменитом исследовании, проведенном на собаках русским ученым Павловым в конце XIX века. Павлов обратил внимание, что при виде пищи у собак начинает выделяться слюна. Он начал звонить в колокольчик одновременно с кормлением животных, и этот звук стал ассоциироваться у них с едой. Через некоторое время слюна у собак начала выделяться уже просто при звуках колокольчика, даже когда их не кормили. В настоящее время выработка условного рефлекса широко используется в самых разных областях. Вполне возможно, что выделение большого количества адреналина у Хофа и его группы, когда они просто начинали выполнять дыхательные упражнения перед погружением в ванну со льдом, просто-напросто являлось таким рефлексом. Скорее всего, побочным эффектом метода Вима-Хофа является разделение ощущений боли и холода, что и меняет реакцию организма на стресс. Такая измененная реакция напрямую влияет на баланс транскрипционных факторов, а следовательно и на различные функции организма. Высокий уровень адреналина позволяет вызвать контролируемый стресс, расширяющий наши физические возможности без активизации фактора NFKB, который, как правило, сопровождает обычный стресс. Учитывая тесную связь между фактором NFKB и целым рядом болезней, на развитие которых он влияет, включая и онкологические заболевания, применение метода вима хофа может иметь весьма далеко идущие последствия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ученые, работающие в самых разных областях, всесторонне исследуют метод Вимахофа. В январе 2015 года доктор Герт Баузе начал эксперимент, который получил название испытание холодом. Он решил проверить, какое влияние на организм человека оказывает холодный душ, поскольку это менее суровая процедура, чем ванна с льдом. Сам Баузе начал принимать холодный душ после восхождения на гору Килиманджаро вместе с Хоффом. С тех пор он стал менее чувствителен к холоду и ни разу не болел. Будучи сотрудником научно-медицинского центра Амстердама, Баузе понимал, что частный случай вовсе не то же самое, что подтвержденный факт. Поэтому решил устроить большой эксперимент, в котором согласилось участвовать более трех тысяч волонтеров. Баузер разделил их на четыре группы. Участники первой — контрольные На протяжении определенного времени, как обычно, принимали горячий душ. Члены второй должны были стоять под холодным душем в течение 30 секунд, третий — в течение 60, и четвертый — в течение 90 секунд. После окончания эксперимента все волонтеры отвечали на вопросы анкеты, в которой, в частности, были вопросы о том, какие изменения произошли в их организме и не улучшилось ли их здоровье вследствие регулярного приема холодного душа. В настоящий момент профессоры Пикерс, Мускит и Капель продолжают подробное изучение метода вима -Хофа. Они надеются, что в ближайшие годы им удастся исследовать метод более подробно, что позволит расширить сферу его использования. Но, с другой стороны, Чем больше мы узнаем о работе своего организма, тем больше новых вопросов у нас появляется. Поэтому ученым понадобилось еще какое-то время, чтобы осознать все преимущества дыхательных упражнений и холодных водных процедур. Сейчас мы живем в такое время, когда все новые знания уже через полгода становятся устаревшими. В этом смысле ученые ничем не отличаются от остальных людей. Иногда они тоже могут противоречить сами себе. На основе проведенных экспериментов исследователи уже выдвинули ряд смелых предположений об эффективности метода вима -Хофа. Но подтвердятся ли они на практике? Например, можем ли мы с уверенностью сказать, что люди, страдающие от онкологических заболеваний, могут излечиться благодаря этим тренировкам? Вовсе нет. Мы пока не знаем в точности, как клетки человеческого организма, а также его гены и транскрипционные факторы, реагируют на метод Вимахофа. Эта тема весьма обширна, а полученных данных пока недостаточно. Но при этом ничто не мешает нам предполагать, что метод вимахофа все же может помочь при онкологических заболеваниях. В любом случае метод точно не опасен и вероятность того, что он может облегчить жизнь и людям, страдающим от таких серьезных недугов, весьма велика. Важно помнить, что среднего человека не существует. Вот почему в ходе экспериментов исследователи всегда сравнивают именно группы людей. Поэтому сложно сказать, какое влияние метод Вимахофа может оказать на конкретного человека. Что мы уже точно знаем о влиянии холода и дыхательных упражнений на различные заболевания? Какие-то данные у нас уже определенно имеются, и мы хотим поделиться ими со всеми желающими. Но при этом не стоит также проявлять излишний оптимизм. Мы бы не хотели подавать кому-то напрасные надежды. В любом случае, принципы действия метода вима еще не изучены до конца. В следующей главе мы расскажем вам о некоторых распространенных заболеваниях и продемонстрируем, как упражнения по методу Вима -Хофа помогли тем, кто страдал от них. Опять же, мы бы не хотели показаться чересчур оптимистичными, но, возможно, эти примеры подскажут, как дыхательные упражнения и холодные водные процедуры могут помочь лично вам, независимо от того, здоровы вы или больны.